Глава двадцатая. Она. Кистень. Палец. Кистень выбивает палецу. Ты идешь. Давай два из трех. Опять же продуешь. Ну еще разу. К нуран. Ладно два из трех. Кистень. Палец. Секира. Бей. Кистень. Секира. Секира рубит кистень. Снова продул. Ну как же Секира к Кистень рубит? Ран, ну нечестно. Выйди в бой с Секирой против Кистени, да проверь. Какое мне дело, что там в бою? В игре ты проду. Я в прошлый раз к ней ходил, чуть жив остался. Ну остался же? Ран, ты везучий, а меня она на месте прибьёт, пятками чую. Давай 3 из 5. А не пошёл бы ты, а я тебе вечером выпивку поставлю. Дохлым выпивкой ни к чему. Ну, давай три из пяти. Ну а что, последний раз. Это дежурство ничем не отличалось от сотни предыдущих. Лайо невыносимо трусил и придумывал любую отмазку лишь бы не пересекаться с чудесной, добрейшей, прекраснейшей, но от этого не менее смертоносной хозяйкой. Опытный ран жалел его, хоть и подтрунивал По меркам охотников сам он был стар, как коронное мясо в горшочке из сытого шварга. Три месяца как охотнику минуло сорок семь зим. Мало кто из их братьев столько проживал, но все ж толпились, просились на службу. У короля не бойся такого жалованья не платят и не выдают пособия, на которые можно поставить недалеко от города избу. Однако хозяйка не принимала любого желающего. Обирала воинов сама, иной раз и вовсе непонятно за какие заслуги, зазывала из дальних селений, лечила, коли выбор падал на подцепившего хворь. Того желая притащила по весне полудохлого и чехоточного. Семья уже хоронить собиралась, тихонько сетоя, что бедняга никак не отправится к богам и продолжает зазря жрать быстро уменьшающиеся запасы. Госпожа выходила его как собственное дитя и оставила при доме. Глянуть, хорош ли слуга, можно ли довериться и пустить в дорогу без присмотра. Ран посмеивался в усы над молодой трусостью парня. Он-то давно прошёл путь охотника, а ныне остался рядом с Карой, потому лишь что более его нигде не ждут. Кистень палицы секира бей. Секира? Кистень валится. К двум выброшенным вперёд мужским рукам присоединилась третья, узкая, изящная женская ладошка. Невысокая, самой малость по мнению Рана, как раз полноватая женщина заученным жестом отбросила назад тяжёлую белоснежную косу и поинтересовалась: "М- ну, кто выиграл?" Мужчины поспешно опустились на колени. Лая за икнуса. Кистьень выбивает палицу? Вы, госпожа? Буравя глазами пол у расшитых маленьких туфелек, перебил ран. Женщина приложила палец к улыбчивым губам с жёсткими фальшивыми морщинками в углах. А разве кистьень не выбивает палицу? Никак нет, госпожа. Это от кого зависит? А в этот раз Палица побеждает всех, не дрогнув, соврал Ран. Бусины на туфельках перемигивались холодными искрами, точно заманивая в обмёрзшую паутину. Калду немедленно дважды хлопнула в ладоши, ни то радуясь победе, ни то аплодируя неумелой лжи. Какая же я везучая, правда, мальчики? Так точно, госпожа. Вот и чудненько. Вот и ладненько. Пойдемте-ка, расскажите, как дела в моем маленьком королевстве. А то смотрю, манете всю порогая, никак войти не решитесь. Женщина приветливая распахнула дверь, пропуская охотников вперед, а Лаю, в который раз содрогнулся, словно его приглашали заглянуть в пасть волку. Если Колдуни и преувеличивала, называя двор королевством, то лишь слегка. Потому что огромная полукруглая комната, занимающая здоровенную часть дома, более всего походила именно на тронный зал. Резное деревянное кресло с гладкой спинкой, наверняка ужасно твёрдое и неудобное, возвышалось на постаменте. Самое место, чтобы карать и миловать. Столи поменьше, но тоже искусно украшенные, расходились от него в два ряда вдоль противоположных стен. Эти пустовали и пахли свежим деревом. Пока ещё не отшлифованные, в отличие от большого трона, они уместнее смотрелись бы в пыточной. Светлые, аккуратные, ровные Но Лаэ все не мог отделаться от мысли, что на высоких подлокотниках аккуратно ставлено место под кандалы. Не пялься, пихнул его локтем в бок Ран. И то верно. От любопытства кошка сдохла. Мало ли для чего госпоже понадобилось добавить сидушек в зал. Может, гостей ждет. Едва зайдя в любимую комнату, женщина скинула вышитые туфельки. И не беспокоясь, что там мужики разглядят, задрала юбки, чтобы натянуть валенки. Холодно сегодня жуть. Она потопталась на месте, наслаждаясь удобной обувкой. Ну так какие у нас дела, мальчики? Строна, а иначе как троном его и назвать нельзя, свисало вязаное шерстяное одеяло, в которое колдунья и укуталась. Но точно пухлая курица на сетка. Только носкивалинок, по-детски направленные друг на друга, виднеются. Прокашлевшись, Ран заслонил младшего охотника. Почти всех нашли. День другой и оставшиеся колдуни прибудут домой. Только Верда сказывают, в последний раз в крепости видели, а потом пропал почти на две седмицы. Не извольте беспокоиться, госпожа, торопливо добавил мужчина, низко кланяясь. Колдони дослушивать не стала. Верт хороший мальчик, он меня не подведёт. Ой, Ран, милый, неужто ты взволновался? Ну что ты? Накинув одеяло на плечи подобно мантии, она сбежала с постамента, помогла старому слуге разогнуться. Ты же не думал, что я стану тебя наказывать за это. Ну что я? Изверг какой. Что вы, госпожа, вытянулись и стрункой обовоина. Вы милостивы и добры. И прекрасная ещё, скромно добавила колдунья. Прекраснее небесного светила, подтвердил опытный ран. Ему вдруг, как и молодому трусливому Лае, Захотелось оказаться как можно дальше от этой красивой, улыбчивой и невероятно страшной женщины. Ровная зимняя ночь заворожит, укроет, укутает теплом, а на утро уже не проснешься, так и останешься навечно в белой перине, скрючившись в три погибели. Ох, хитрицы. Погрозила им колдунья, возвращаясь на место. Поджала ноги, укрылась по уютнее и достала из патрона, завернутый в полотенце, пирог с красной смородиной. Огляделась в поисках ножа или ложки, не нашла и пожав плечами колупнула пальцем из самой середки. Если это единственное, что пошло не так, жить можно. Ягоды окрасили уста алым. Ну опоздали и опоздали. Верт ни разу меня не подводил. Лая шумно икнул, привлекая к себе нежелательное внимание. Колдуня сощурилась и уточнила, медленно облизывая красные губы. Это же единственное, что у нас случилось, верно, мальчики? И кто его за язык тянул? Учила матушка не лезть, куда не просят. да только она же учила сразу сознаваться, ежели где я простолосился. Дара я пропала. Не узнавая собственного голоса, сознался юный наивный охотник. Сказывают, ее солдаты увели. Утром вернулся Ламарт, которого отправили за ней, говорит, дом Хоре разрушен, соседи видели королевский отряд. Узкая ладонь шлепнула по середке пирога. Смело податливую начинку в сторону брызнул рубиновый сок. Приведите его ко мне. Я схожу, я схожу, хором вызвались оба охотника. Ран одёрнула Колдунья. Слушаюсь, госпожа. Глухо бесцветно отозвался тот. Что ж, он прожил долгую интересную жизнь. Жаль, некому рассказать о ней. Приведи мне Ламарда. С полминуты мужчины не двигались. Один не верил в свое счастье, второй просто не верил. Ран, поторопила женщина, медленно вытирая руки об одеяло, принялась переплетать плотнее косу, чтобы не мешалось, с нажимом повторила. Иди. Охотник вздохнул, но не сказал ничего. А что тут скажешь? положил руку на плечо юного, наивного, невезучего парня, ободряюще сжал и торопливо вышел, избегая ловить растерянный, обиженный взгляд. уже снаружи комнаты, которую колдунья звала не иначе как тронный зал, он сильно зажмурился до боли, до мушек перед глазами, потер лицо. такой молодой и такой глупый. госпожа не всегда угадывала со слугами. У некоторых все же оставался кто-то, кого они любили в этом мире, кто-то, кроме госпожи. Лая все еще любил матушку, хоть та и молилась в тихаря о скорейшей смерти чехоточного сына. Любился сестер, что вешались ему на шею, когда юный охотник приезжал в гости с гостинцами. Отца вот только у Лая не было. Давненько уже отправился к богам. Глупый, глупый мальчишка. Последнее, что нужно было ему в этой жизни встреча с сумасшедшей колдуньей. Лучше бы боги освободили его через хворь. Ранд прижался ухом к двери, хоть и знал, что толстое дерево проглотит все звуки, погладил шершавые холодные доски. Прощай, юнец. Жаль, что тебе довелось услышать лишь малую толику истории живучей вопса. Колдунья вывернулась из одеяла, скинула валенки, опираясь мысками в пятки, и подошла к трясущемуся пареньку. Ну-ну, мальчик мой, неужто ты напуган? удивилась она, обнимая, утешая его, перебирая льняные кудри. Так она успокаивала, гладила его, когда умирающий, истощенный болезнью лая, лежал в материнском доме и уже не отличал родных от чужих. Ты же не думаешь, что матушка обидит тебя? Я люблю всех вас, всех как родных. Он знал, что нужно отвечать, как знал и то, что уже не переступит порога тронного зала. Зубы стучали, а слёзы текли по щекам, не слушаясь, не давая мальчишке хоть ненадолго притвориться мужчиной. Я знаю, госпожа прозвучал высокий дрожащий голос. "Ну-ну, разве госпожа, вспомни, как звал меня раньше". Редкие капли превратились в сплошные мокрые потоки. Лая прикрыл глаза, но сквозь веки видел синие искры, сплетающиеся в невесомую паутину, окутывающую проникающую под кожу ядовитыми змеями заползающую в уши, в ноздри Паутина пульсировала, в нетерпении дрожала, как живая, готовая глотать и пить. "Я знаю, матушка Кара", прошептал юный глупый охотник, уже не чувствуя голодной плети, ныряющей ему в глотку. После знакомства с уважаемыми бандитами низкорослый конёк Верда неожиданно подрос и сменил цвет. Вместо деревенского тяжеловоза наемнику вручили статного жеребца в яблоках, ко всем своим весомым и часто демонстрируемым достоинствам еще и оснащенного дорогущей сбруей, которая пришлась бы к месту, разве что на параде. И на кой он мне? Верххморо шлепнул любопытную морду. Он же на каждый забор запрыгнуть наравид. Зато красавец какой! ножки изящны, копыца, что камни драгоценные. Судя по восторгам, с которыми Вран пытался впарить дорогим гостям с Какуна, он и сам не мог придумать, куда бы пристроить осеменителя. А розы в зубах он часом не носит? А ты дарёному коню зубы-то не смотри. Хозяйственный Сантори изгрёб поводья, ловко избегая попыток жеребца пристроиться сзади хоть к кому. Коль скоро достойных кобыл взонь видимости не обнаружилось, Продадим. Ага. Рядом на рынке встанем. Же ребец не езженый, только слегка поколоченный. Где каурка моя? Слегка поколоченная ремнём тала, хмуро покосилась на наёмника и соболезнующе на коня. Но стревать не стала. Весьма вероятно, что из-за плотно завязанного рта и стянутых за спиной запястий, но это не точно. Каурку меж тем и правда привели. вычищенную, сытую, кокетливо отворачивающуюся от подозрительно ласкового конюха. Только что ромашке за ухом не хватало. Жеребец, не будь дурак, сразу всхрапнул, встал на дыбы и попытался сделать своё жеребцовое дело, но верт бдительно охранял невинность своей кобылицы. Незаметно проверив не слишком ли туго связанная колдунья, он подтолкнул девушку Ну, садись, что встала? У! Седло, говорю, садись. Девушку прямо вздёрнуло нос. Охотник рыкнул, но так и попытался подсадить. Жал талию, приподнял. Вреднючая колдуня брыкнулась, едва не заставив наёмника поскользнувшись упасть на взничь. Вран благоразумно смылся, пока ещё каких претензий не предъявили. не постеснявшись утащить с собой и забракованного коня, пригодиться. Саня тоскливо проводил красавца, жеребца не в ранах взглядом, но окликать не стал, оставшись верным кляче. Так мне вас может уже за городом подождать, предложил служитель, пока милые бронились тешились. Ему Верт не ответил, а вот девчонке захотелось сказать пару ласковых. Садись, Вместо всех слов, что рвались из горла, потребовал он. М- сквозь кляп обругала его колдунья. Да что ж тебе? Верд стёрнул повязку вниз. Чего? Тала подвигла нижней челюстью, проверяя, не вывихнуло ли от усердия, высунула и снова спрятала язык и украдкой потерев ягодице, повторила: Спасибо, я пешком. На это наёмник ответа не нашёл. Вернул на место повязку, поднял девку повыше и кинул животом на седло. Сам устроился рядом и, не удержавшись, похлопал по выпеченной попке. Колдуня только возмущённо дрыгнулась, но начав сползать, тут же успокоилась. Видно хорошо вран напугался. Бандит не только безропотно отдал дурную, но ещё и накормил, напоил важных гостей. Не приминувши воспользоваться оазией Сантори, полусонный чмокал губами, вспоминая встречу с жареной уткой, как свидание с любимой. Хорошо все-таки, что вран нас с кем-то попутал. Служитель выколупал из зубов последние застрявшие кусочки птицы и с сожалением подумал, что если бы чуток попрыгал, сумел бы уместить в животе еще одну порцию. Не бойся, а бы для кого так не расторгался бы? Верт помолчал. Он вообще всё больше мрачнел, отчего редкие вечерние прохожие предпочитали разбегаться перед всадниками в стороны, а не рассматривать, о чём им там жестикулирует связанная девка. Но откоrumленный и отогретый Сантори не замечал, что в воздух сгущается, а бессмысленно речью он сотрясает его уже в одиночку. Но всё ж интересно, кто это она, который вран так испугался? Хотя, наверное, хорошо, что не знаем. Ляпнули бы лишнего, а то его все сами бы в штаны наделали. Вирт придержал поводья, замедляя шаг, а вскоре спешился. В этой части города дома, не дома, хоромы возвышались над головами. Чтобы разглядеть крытые заморской черепицей крыши, приходилось вытягивать шею. Улочки, ясное дело, тоже становились шире. Теперь уже не то, что две лошади свободные шли рядом, а и пара повозок разминулась бы. И всё же наёмник спешился. Осторожно снял и поставил рядом колдунью, дёрнул, когда она попыталась припустить в переулок. Он остановился перед огромным домом, огороженным таким плотным и высоким забором, что не каждая лесная оселенница бы себе позволила. Тоскливо посмотрел На ветхие, украшенные ворота и провалы окошечек больниц, из которых наверняка уже кто-то рассматривал прибывших. Видишь ли, Сани, я знаю, о ком говорил Вран. Мы и так шли к ней. Выражение, которое вырвалось у Санторие служителю, конечно, не следовало бы использовать, но произнеся его, он не только нисколечко не пожалел, а ещё и добавил: Шургом тебя налево, Верт. Сани неуклюже спустился с лошади и, наполевав на все последующие стизания, которым обязательно придаст его друг, вмазал наёмнику снизу вверх по подбородку. Попытался, точнее, потому что Верт увернулся и перехватил кулак в полёте, ещё и заломил, чтоб не повадно. Ой, мись, Сани, отрешённо попросил он. Я у мись? Я? Взрослый мужик, а ведёшь себя как упрямый ребёнок. Ты либо слепой, либо дурак. Тала согласно пискнула и пнула похитителя, но Верд удержал и её. Ты не видишь, что девочка? Да какая к шваргам девочка? Тала красивая, молодая женщина, умная и добрая, хоть и дурная, не хотя прибавился они. И она не хочет с тобой расставаться, идиот. Она хочет быть с тобой. Неужто мне придётся стать гласом рассудка, чтобы эти недалёкие безбожники хоть раз его услышали? Прошу тебя, друг, уйдём отсюда и продолжим путь вместе, как одна большая и ненормальная семья. Если в тебе есть хоть немного, если ты правда любишь её, не стоило произносить вслух то, что и так всем ясно. Верд пихнул друзей вперёд. Если правда любишь ее, горько подумал он. Если любишь, если. Он отчетливо скрипнул зубами и шарахнул поворотом. Верд, ты или уже заждались? Мгновенно отозвались из возвышающейся над ними башенки. Когда они вошли во двор, Сантори все продолжал ругаться, впервые за долгое время разбрызгивая чистую, не смешанную ни с чем злость. Ему хотелось сдвинуть этому прямцу надавать по заднице, как непослушному пацану, отстигать крапивой, лишь бы исправить то, что исправить уже невозможно. А дурная Калдония молчала. Покорно шла, высоко подняв голову и не позволяя слезам, что до краёв наполнили глаза, пролиться. Потому что сколько бы ни падали солёные тяжёлые капли, им всё равно не растопить лёд, который морозил сердце. тридцать с лишним лет. Если, последний раз мысленно повторил Верт и не решаясь даже посмотреть на колдунью, направился в дом. Разве знает ласку уличный пес? Примет ли за любовь миску похлебки? Станет ли доверчиво тереться о первую ногу, что его не пнуло? Когда брошенный родными, преданный другом, высмеянный теми, кого считал семьей, Верт оказался здесь? Он и не думал обо всём этом. Женщина, принявшая его с материнской заботой, вылечившая, сделавшая невозможное и снова подарившая коляке возможность ходить, стала роднее матери. Любил ли он её? Уличный пёс и знать не знал, что такое любовь. Но он служил ей так, как не служил никому. И Кара знала, что может довериться любимому охотнику. как и он знал то, что Калдония станет матерью для каждого, кто потерян и одинок. И для дурно девчонки, конечно, тоже. Ведь все, кого притаскивали сюда, измученные людской ненавистью, оживали, расцветали весенними бутонами, оправиться и тала. Поэтому он шёл по коридорам, короткими кивками здороваясь с такими же, как он сам, потерявшими и вновь обретшими семью охотников. готовыми сражаться за неё до самой смерти. Одно было странно. В обычно пустующих переходах, то тут, то там, мелькали белоснежные макушки колдуней. Кого-то наёмник узнавал, сам привозил. С чего бы им всем снова вернуться? Устроили же каждый у своего покровителя надёжного, выбранного хозяйкой, прижились. Случилось что? Но вида он не подавал. Лишь из под тишка наблюдал за развязанной талой. Расслабиться ли, увидев сестер по дару? Да это же натуральный военный форт, прошепел Сантори, все плотнее прижимаясь к друзьям, отскакивая от хохочущих и любопытно зыркающих на них оружных людей. Проваливай, Коля не нравится, обиделся Верт. Ничего не попишешь. Дом Кары и правда напоминал крепость. с высоким частоколом, крепкими стенами, охотниками более верными Колдунии, чем иные солдаты королю. Но ну, так и что с того? Каждый, кто оказался здесь, имел право не доверять, опасаться людей. Вот и закрылись изнутри. Главное, что в безопасности. Главное, что Талли ничего здесь не грозит. Никто не обидит доверчивую девчонку. И может быть, если Кара разрешит, они и правда смогут видеться после. А она разрешит. Каждого, кто живёт под её крышей, хозяйка любит как родного. Ино раз, конечно, и наказывает, но любит же. Поэтому они обязательно ещё увидится с Сталой, если дурное захочет. Кара обнаружилась в длинной узкой комнатке, смежной с кухней. Обычно здесь собирались свободные охотники или слуги. Ели, отдыхали и делились историями, сидя рядом за вытянутым столом. Бывший богач и бедняк, сирота и ненужный род в семье, вор и убийца. Прежде здесь они все становились семьёй, начинали новую жизнь. В комнате пока сидели лишь два человека. Кара Не во главе стола, как следовало бы хозяйке, а на правой стороне его, подогнув одну босую ногу под себя, вторая в валеночке стояла на полу, притопывая в такт кивкам женщины. Она говорила с незнакомой верду колдуньей, ласково перебирая её белоснежные волосы. Длинные, густые, красивые, почти такие же, как у Таллы, но всё же чуть тусклее. или просто наемнику так показалось. Незнакомая колдунья утерлась пред плечем, горевала, а Кара, протянув девушку к себе, крепко обняла и лишь теперь через ее плечо рассмотрела и узнала вошедших. И Тала тоже узнала женщину.